По библиотеке разнёсся вопль девушки. Это сейчас было мио. Лицо мальчика цвета ночи приобрело озадаченный вид. Мне тоже так показалось. Поднявшись с кресла, Кет надела сброшенную недавно одежду, пиджак, в котором хранились катализаторы. Я тоже пойду, Найт. Мальчик подскочил от необычного тона учительницы. Кет аккуратно положила руку ему на плечо и извинилась. Прости. Похоже, где-то глубоко в душе я всегда думала, Тебе только 13 лет, а значит, можно относиться снисходительно. Впервые я обратилась к нему как к равному. Я разговаривала так с Мио, с Клюэль, со всеми учениками вообще, и только его считала ребёнком. Парашу тебя, как одного из моих учеников, на который я могу положиться, сейчас пойду только я. Но, Найт, если ты пойдёшь со мной, кто останется защищать Клюэль? От этих слов у мальчика перехватило дыхание, в его глазах цвета ночи появился оттенок решимости. И тогда Кейт повторила вопрос. Я могу доверять тебе, Клюэль? Я не считаю тебя обузой. Твоя задача такая же, как и у меня, Смио, потому что очень важно, чтобы кто-то был здесь рядом с Клюэль. Да. Хороший ответ. Увидев, как мальчик кивнул, Кейт подмигнула ему. Мио уже отправилась в комнату связи на третьем этаже. Из-за того, что внимание учительницы было всегда обращено на Клюэль, она упустила из виду не только момент, когда Мио ушла, но и её цель. Кейт осмотрела весь первый этаж, но не обнаружила девушки. Центральная часть всех этажей библиотеки, начиная со второго, была спроектирована в виде колодца. Даже посмотрев наверх, учительница не могла оценить ситуацию на верхних этажах. "Нейт, оставляю клюэль на тебе". Кейт начала подниматься по находившейся в углу первого этажа лестнице, но на полпути остановилась. Лестница слабо содрогнулась, и словно дополняя этот факт, Раздался звук удара полчи вота гигантского. Судя по глухому и тяжёлому раскату, нечто имело существенный вес. Ну, как минимум, это не человек. Явно что-то случилось. И крик был тамо свидетельством. Мио, где ты? Кейт быстро вбежала на второй этаж и, собираясь сразу же подняться ещё выше, положила руку на перила лестницы, ведущей на третий этаж. Учитель? В тот же миг у Кейт в голове прозвучал сигнал тревоги. Её инстинктивно остановилась. Вся вон на десяток ступенек выше стоял мужчина в с ног до головы закрытой одеждой, выглядывающей из-под капюшона губы были сложены в возвращённую улыбку. В левой руке находился серый катализатор в форме яйца. "Она есть дочинщик всего. Где мио? Ты кто такая? У тебя нет ауры противника, которого мне стоит опасаться", объявил мужчина, а затем, не дожидаясь ответа, достал из кармана листок бумаги. Ну ладно, сам узнаю. Ага, вот. Катер Лео Соэль, в учительный испытательный срок и специализация Ругус. Классный руководитель первого класса. Прежде чем заступить на испытательный срок учителем, 11 месяцев работала помощником директора в Небесном исследовательском институте Ментия. Ха. Замечательная карьера, не правда ли? Не думала, что в институте. Мужчина зачитал вслух содержимое листка совершенно равнодушным голосом, как если бы рассказывал какую-то историю. Вся информация верна. Кто предатель? Предатель? Поразительно малое вера в своих товарищей. Впрочем, успокойся. В этой академии его нет. Если бы у меня были настолько удобные друзья, эта девчонка и ей подобные не обнаружили бы меня ни разу. Уловив смысл слов, эта девчонка Кейтчерако распахнула глаза. А отвечай. Где мё? Иначе, иначе что? Попробую шев морозить девчонку в лёд вместе со мной. Библиотекарьสะдрогнулась, когда находившемуся у края лестницы на третьем этаже мужчине вплотную встала гигантская каменная статуя. Нет, не статуя, а далёна напоминающая человеко фигура, составленная из небрежно подогнанных друг к другу серых булыжников. Это нечто даже неловко было называть призыванным существом. По размерам оно было на две головы выше мужчины. Но при этом оно не было высоким, скорее толстым. Каждая из его рук была такой большой, что Кит страдом обхватила бы её целиком. Кроме того, в правой руке серая призванное существо держало хорошо знакомую Кит девушку с золотыми волосами и детским лицом. "Мяу, госпожа Кейт". Мяу очень потянулась к учительнице единственной свободной рукой. Нас разделяет всего десяток ступеньек, но почему-то тогда она кажется мне такой далёкой. Между нами меньше 10 метров по прямой. И всё равно никто на моём месте не смог бы шагнуть вперёд. Сейчас я слишком далека от Мио, слишком далека. Отпусти оченицу. Но ответом мужчины была только ухмылка. Благородная ария серых песнопений Арсеи Лефис, прислуживающая королю детства. Обычно я не пользуюсь им, поскольку мне не нравится его неотёсанный вид. Но уж с удержанием этой милой заложницы он справится. Смени тон. Как далеко ты сможешь убежать, используя щит заложника? Скоро сюда прибудет помощь. Мужчина еле слышно усмехнулся. Как я завидую. Завидую. Слово было сейчас совсем не к месту, и поэтому всё тело Кейт сразу же застыло. Что это? Откуда такое самообладание? Почему он настолько спокоен? Прибудет помощь. Ты и правда на это надеешься? Насколько же счастливый план. Нет ничего более завидного. Потому что ты непобеждённая. Наменно поэтому для тебя, непобеждённой, одолеть меня невозможно. О чём он говорит? Мне следует высказать немного понятней. Помощь не придёт. Даже если кто-то доберётся до этого здания, его сдержит там мой истинный дух старей Эфлектис Эзегит. 12 серебряных блёд королевские клинки. Именно поэтому я веду себя так беззаботно. быть не могут. Значит, он выпустил призываных существ из пепла пени по всей академии, и поэтому патрули сейчас заняты именно столько, что не могут выделить сюда ни одного человека. Нет, поправлюсь. Один человек, может быть, прорвётся. Я даже начну беспокоиться, если этого не случится. Потому что я не успел кое-что сказать прошлой ночью. С нижнего этажа донёсся цокающий звук. Это каблуки? Когда мужчина услышал звук шагов, Его выглядывающие из-под капюшона губы изогнулись ещё сильнее. Я здесь. Но ну уже поднимайся быстрее, Леминор. И пусть весь мир будет отрицать мои софизмы. Я представлю вам факт, который перевернёт вся концепция и историю песнопений. Ах, как же я хочу видеть ваши лица в тот миг, когда вы его услышите. Вы готовы? Словно рябь по воде, его крик распространился по библиотеке. Что-то случилось? Стоявший у дивана, где лежала девушка, Нейт внимательно посмотрел наверх. Из заколдца в центральной части конструкции здания голос, пусть и неясный и прерывистый, достигал нижнего этажа. "Госпожа Кейт, это кто-то ещё разговаривает?" На спор не похоже. Время тянулось ужасающе медленно. Впервые ожидание в тишине казалось Нейту настолько удушающим, что я могу сделать? Для высшей благородной ориипис на пенне цветоначи требовалась длинная сложная ратурия и специальный катализатор. Для создания пламени цветоначи нужно было произвести реакцию окрашивания пламени. Маленькую бутылочку с необходимым для этого реагентом нёс держал в руках, но в этом огромном здании огонь мгновенно распространился бы по книгам, а тогда загорелась бы вся библиотека. Использовать огонь было нельзя. Если бы у меня был ещё один сильный катализатор, который можно использовать в песнопениях Цвета ночи. В этот момент тихое эхо шагов прокатилось по главному залу. Внутри здания нет призвонных существ. Внимательно осматриваясь вокруг в поисках чужого присутствия, Салинар вошла на первый этаж и сразу же встретилась взглядом с мальчиком Цвета ночи. Ты в порядке, парнишка? Да. Когда нытки внул, Салинар уже почти почувствовала облегчение, но Когда она увидела спешно надеваю девушку, ей стало трудно дышать. Кляэль, что случилось? Она вдруг резко потеряла сознание, и я не знаю почему. Ах да, недавно с самого верху послышался крик Мио. Госпожа Кет ушла разузнать ситуацию. Карик, всё-таки я опоздала? Быстро восстановив дыхание, Солинерва побежала к лестнице. Внезапно сверху полился голос. К блоке это хорошо. Звук шагов хорошо слышен. По правде говоря, очень вовремя. Этот голос. Почему бы тебе не подниматься быстрее? Бояться нечего. В библиотеке пять надземных этажей. Судя по звучанию голоса, он должен быть не так далеко, максимум на третьем. Он потелсо сообщит, что ждёт меня. В таком случае мне не нужно скрывать звук шагов. Сделала вывод Селенарва и на полной скорости устремилась вверх по лестнице. Поднявшись на второй этаж, она убедилась, что мужчины нигде не было видно, и сразу же рванула в сторону лестницы на третий этаж, где стояла знакомая ей учительница. Кейт. Кейт повернула голову в сторону Салинарва, но на крик ответила не она. "Точно, как я и ожидала, Салинарва. Как же умело ты прорвалась сквозь моего истинного духа. Меня спасла плевосходная Гилша. Ах, жаль, что нет никого, кто мог бы сравниться с Клаусом. Старайся хранить спокойствие, Горько улыбнулась в мыслях исследовательница. Почему это ждал моего прибытия? Я подумал, что пора бы вам уже заподозрить, каковы мои цели. Твоя цель не катализаторы, а что ты об экспериментах с ними? Достаточно хороший ответ. Театральным жестом мужчина поднял восок от головы яйца. Миждер. Что? Моё имя Миждер. Миждер Орозфёрн. Раскрыл своё имя в такой ситуации. Он в своём уме. Но когда мужчина представлялся, в его голосе не было дрожи. Чему ты удивляешься? В первую очередь, я просто побеждённый. Это почти то же самое, что не иметь имени вообще. Именно поэтому сейчас всего лишь второй раз, когда я представляюсь кому-то с тех пор, как я стал усерампсна певцом. В пустом пространстве библиотеки эхом отдавался свист порывов ветра.